Погода. Май месяц у нас в Петербурге. Самое нелепое время. Во-первых, дурит погода. Вы встанете утром, взглянете в окошко и решите, какой чудесный весенний денек. Солнышко так и играет, поеду за город. Но солнечный денек оказывается просто ясным морозным утром, и вместо поездки за город вы уютно устраиваетесь где-нибудь около собственной печки. Открылись летние театры. На открытой сцене вы можете полюбоваться прекрасной Еленой, у которой через классический разрез туники проглядывает стеганая на вате юбка, а хор вместо соблазнительных декольте представляет живую рекламу егоровским фуфайкам из сосновой шерсти. Публика чучело на чучеле. Шляпа соломенная с самыми майскими цветами, к ней, шуба с поднятым воротником, чтобы не продуло, меховая муфта, теплые ботинки и в руках робкий намек на солнечную радость, которая могла бы быть легкий кружевной зонтик. Но зато какая-нибудь веселая вдова грациозно и легко провальсирует свой номер в новых калошах, какой взрыв восторга. Благодарная публика не аплодирует, а хлопает руками и топает ногами с упорным ожесточением, как извозчик, желающий согреться. Есть люди, которым совершенно не везет по отношению к погоде. Достаточно им забыть где-нибудь калоши, чтобы зарядил дождь. Стоит им захватить дождевой зонтик, чтобы немедленно разогнало все тучи и выглянуло солнце. Как устраивается природа с такими людьми, я плохо себе уясняю. Допустим, что в одном и том же городе живут двое таких неудачников — А и Б. И вот в один прекрасный день оба одновременно выходят на улицу. А — с зонтиком в калошах и в непромокайке, Б — в одном пиджачке. Таким образом, природа должна запалить самое яркое солнце по отношению к А — и развести, по крайней мере, двухчасовой ливень над «Б». Но два эти явления природы одновременно совместить невозможно. Не допустит же она, чтобы «Б» торжествовал, «Ага, я ведь говорил, что дождя не будет», или чтобы «А» похвастал, «хорошо быть предусмотрительным», «вот взял непромокайку и спасен. Как тут быть? Я думаю, именно в таких случаях идет дождь полосой, Как раз над Б. Впрочем, подробное исследования этого дела доставляю метеорологической станции. Относительно заграничной погоды известен следующий интересный факт. На Юнгфрау. Юнгфрау горная вершина в Швейцарии. Про капризы погоды, которые мешают русским туристам подняться на вершину, Тэффи уже написала рассказ Юнгфрау. Ясное небо бывает только для иностранцев. Если же собрался на юнгфрау русский человек, то будут туман, дождь, снег и тучи. Один русский человек, отчаянная голова, ухитрился все-таки надуть погоду. Дело в том, что просидел он в Интерлакене полторы недели, выжидая подходящего для подъема дня. Погода все время была очаровательная. Небо ясное, синее. Но достаточно было русскому человеку подойти к вокзалу за билетом, как тотчас, потягивало легким ветерком, набегали тучки, и все небо начинало так основательно заволакиваться, что даже вокзальный кассир, человек души не слишком черствый, говорил, покачивая головой: Сегодня вам, пожалуй, и ехать не стоит. Впрочем, билет действителен на два дня. Русский человек возвращался в свой отель и через полчаса после отхода поезда, на котором собирался ехать, с проклятием и скрежетом зубовным, любовался снова на ясное небо и далекие горы. А отдельная прислуга отворачивалась при его приближении и хихикала. Но вот в одну бессонную интерлокенскую ночь созрело у него в голове решение. Утром он расплатился в отеле и громко заявил — «Пожалуй, даже слишком громко, что ждать более не может, что подъем на юнгфрау вовсе уж не такая прелесть, как они все воображают, и что он возвращается к себе на родину». Он пошел на вокзал. Солнце жарило во все лопатки, воздух звенел от собственной прозрачности, горы пересмеивались. Он купил билет до Монтре. «Самый удобный путь в Россию», — громко сказал кассиру, что ехать на юнгфрау раздумал и сел в вагон. Солнце пекло, воздух звенел, горы вдали подпрыгивали. Доехав до первой станции, он поднял воротник, надвинул шляпу на нос, тихонько вышел из вагона и шепотом спросил билет на юнгфрау. «Он был уже на вершине, на глетчере». Глетчер, ледник. Когда погода, очевидно заметив его отсутствие на узловой станции, вдруг спохватилась. Откуда ни возьмись, прискакали тучи, закрутил туман, прыснул дождь, запрошил снег. Но было уже поздно. Хитрый русский уже спускался с юнг-фрау, поглядывал в окошечко вагона да посмеивался. Так еще лишний раз... Восторжествовал гений человека над темными силами природы.